Глава 12 Старый друг лучше новых двух. Если не превратился во врага, конечно. Ничь. Возвращать светляки я не стал, хоть у предполагаемой нежести должна быть повышенная чувствительность к свету, но понизить порог собственного зрения я никак не успевал. Неизвестная тварь двигалась быстрее моего неуклюжего тела. Поэтому я потратил время не на упреждающий удар, а на свои любимые руны, которыми в считанные мгновения снабдил обе прилегающие стены. А тварь и в самом деле оказалась быстро Не успел я закончить последний символ, как знакомый вой, в котором на этот раз звучало нетерпение, затих, зато на самом краю видимости смутная тень. Я выжидательно замер напряженно гадая, какой способ атаки она изберет. Но тварь даже думать не стала. Стремительно взлетела на потолок и, возбужденно заурчав, ринулась в мою сторону прямо по нему. Самое скверное, что я ее практически не чувствовал. От непонятного создания не исходило никакого запаха, не доносилось знакомых эманаций. Она... Насколько я успел понять, не была ни живой, ни что самое удивительное, мертвой. Ее не было видно магическим зрением. За ней и простым-то глазом оказалось почти невозможно уследить. Она оказалась быстра, сильна, опасна и совершенна. Настолько, что это вызвало искреннее восхищение. Лишь в самый последний момент я заметил нечто странное в смазанной ауре, окружавшей необычное существо. Тончайшую ниточку, едва уловимый шлейф темной магии, подозрительно похожий на оборванный поводок. Но и тот промелькнул так быстро, что мог бы показаться обычной тенью, если бы, конечно, я не видел его раньше я только выругался запоздало поняв на кого нарвался а тварь уже была над моей головой размерами с крупного пса похожая на большущий комок буровато коричневого меха из которого торчали четыре коротких когтистых лапы два огромных голубых глаза с неправдоподобно широкими зрачками и целых три широченных пасти усеянные острыми треугольными зубами На мгновение мы смотрели друг другу прямо в глаза. У твари из одной из пастей вывалился наружу длинный раздвоенный язык, с которого прямо на моей ботинке капнуло вязкой слюной. У меня на пальцах заполыхали желтыми огнями десятки рун, готовых испепелить любого, кто приблизился на расстояние в полладони. Угрожающий поднятый стик тоже испускал предупреждающее сияние способные причинить немало неприятностей, даже высшей нежити. Но тварь не боялась. Она, кажется, вообще не умела этого делать. При этом сидела на удивление смирно, почему-то не пыталась нападать, а потом вдруг неуверенно заёрзала и проурчала. «Хосяин!» У меня непроизвольно дёрнула щека. Я помнил эту зверюгу. Это была одна из тех тварей, которых я когда-то рискнул наспор выпустить из клетки и тем самым сорвал неумолимо приближающиеся экзамены сразу трем курсам. Я также хорошо помнил эксперимент профессора Ирома, тогдашнего преподавателя по общей некромантии. Он хотел создать существа, наилучшим образом пригодные к охоте на крыс, которые в то время были настоящим бедствием для столицы. Нельзя сказать, что у него плохо получилось. Созданная им тварь под номером ЗБ-1374, которую ласково называли «зубейщей», не оставляла после себя следов. Была быстра, неутомима и могла длительное время обходиться без еды и воды. Мы сделали ее независимой от источников питания, поэтому она с легкостью усваивала как материальную пищу, так и энергию в чистом виде. Она была маленькой, размером примерно с детскую головку, поэтому могла пролезть в любую щель, не агрессивной, послушной, неплохо себя чувствовала как при дневном свете, так и в полной темноте. Умела приспосабливаться к любым неблагоприятным условиям и обладала неплохим потенциалом к обучению. Да еще, как оказалось, почти не поддавалась магии, В теории она должна была стать прекрасным охотником. Но, как оказалось, тварь не могла жить без постоянного хозяина, о чем мы узнали слишком поздно. И поэтому все предыдущие образцы благополучно сдохли после нескольких недель мучительной агонии. Я и выпустил-то ее именно потому, что знал, зубище не сможет долго оставаться на свободе. И открыл клетку без всякой опаски, а потом, любопытство ради, повесил на тварь магический поводок, как обычному птенцу. Хотел выяснить, куда она отправится и сколько протянет без привязки к постоянному источнику энергии. К собственному разочарованию выяснил, она никуда не ушла и спряталась под полом в лаборатории где тихонько просидела те две недели, пока ее судорожно искали по всей академии. Когда нашли, снова посадили в клетку, а меня убрали оттуда подальше. Потом я забыл и про нее, и про поводок, который никак не давал о себе знать, а зубищу вроде бы даже использовали по прямому назначению, после чего крыс или на кого она там охотилась в тисре стало гораздо меньше. Затем ее, по слухам, усыпили или даже уничтожили. Новые образцы этой серии, если и появились, то о них тоже не распространялись. Потом началась война, в которой всем уже было не до экспериментальных зверушек. А там и меня не стало на целых полвека, за время которых живучий, почти не нуждающийся в пище водя тварью, могло произойти все, что угодно пять лет назад, когда время моего стазиса наконец закончилось, м -м, кажется, теперь я знаю, кто, очнувшись вместе со мной от долгой спячки, с перепугу разгромил лабораторию. И превратился из милой зверушки в агрессивного монстра, обнаружившего после пробуждения, что находится на перекрестии боевых заклятий, целые толпы всполошившихся магов. Светлые, между прочим, не знали, про особенности этого вида и искусственной нежити, да и не могли знать, так как ни одного из последователей профессора и к тому времени уже не было в живых. Зубища, осторожно позвал я, с трудом узнавая в сидящий наверху зверюги, тот крохотный мячик, который по всем законам должен был сдохнуть больше пятидесяти лет назад. Затем протянул руку к бесхозному поводку и еще осторожнее его активировал. «Зубище, это ты?» «Хозяин?» Совсем тихо откликнулась ошибка моего далекого прошлого, после чего рожала когти, тяжелым мешком свалилась на пол и, жадно принюхавшись к моему предплечью, облегченно вздохнула. «Нашла!» Я как стоял, так и сел прямо на пол. Ты почуяла мою печать. Она и на тебе должна быть где-то, демон. Так все это время ты искала меня? Аин, замурлыкала зубище, прижавшись ко мне боком и заставив покачнуться от неожиданности. Небо! Кого ты сожрала, что выросла такой здоровой? Ням! Я поморщился. Шкура у нее оказалась жесткой, колючей как трехдневная щетина. А уж раззявившиеся пасти, откуда с одинаковой прытью выстрелило три раздвоенных языка, и вовсе не порадовали. Вот спасибо, мрачно сплюнул я, когда они дружно клюнули меня в грудь, оставив на мантии липкие разводы, после чего поспешил подняться, надеть защитные чехлы и повернуться к радостно прижимающейся твари боком, а то мало ли. Ясно теперь, кого надо благодарить за закрытые подвалы. Так, вставай и пойдем. Раз тут нет метра Крома, то и мне здесь делать нечего. Томас, эй, Томас, трусливая твоя башка, а ну, вернись. Я повертел головой, сейчас бежавшее привидение. Томас. а Да тут я тут. Несчастным голосом отозвался дух на мгновение, высунувшись из стены, шага в десяти от меня. «Убери только это чудовище!» В то же мгновение зубище радостно хрюкнуло, подпрыгнуло и с такой скоростью ринулось на призрака, что тот едва успел скрыться в стене, прежде чем все три пасти звучно щелкнули на том месте, где только что была его голова. «Зубище! К ноге!» — строго велел я и тут же покачнулся от мощного удара по бедру. «Не трогай эту бледную немощь!» Она мне еще понадобится. Аин? Послушно мурлыкнула, прижавшаяся к моему бедру страховидло. Опугливо высунувшийся из стены Томас недоуменно заметил. Кажется, оно тебя слушается. Вылезай, потребовал я, на всякий случай натянув невидимый поводок. Жрать тебя не будут, не переживай. Э, точно? Призрак с сомнением посмотрел на оскалившуюся зубищу. «Я поправился. Не будут, пока я не велю. Не очень ты это обнадеживай, знаешь ли». «Тебе помочь преодолеть сомнения?» Ласково осведомился я, небрежно погладив пустившую от счастья слюни тварь. «А что? Зверь как зверь. Преимуществами. Надо уметь пользоваться». Томас посмотрел сперва на ластящуюся монстриху, потом на меня и со вздохом вылез из стены. «Вот теперь верю, что ты некромант. Что прикажешь, хозяин?» «О как!» – удивился я. «С чего это ты вдруг подлизываться надумал?» «Я знаю законы». «Я тебя не призывал?» – прищурился я. «И долго никакого за тобой нет. Так что, пока сам не признаешь...» «Хозяином не стану!» Томас отвернулся. «Считай, что признал!» «Причина!» Он гордо поправил сполоший набок глаз и задрел кверху наполовину оплывший нос. «Это мое личное дело!» «Зубище! Домой!» Бодро скомандовал я, проворно развернувшись к выходу. «На демона нам с тобой сдался этот рефлексирующий кусок эктоплазмы!» Его даже убивать скучно, так что пусть тухнет тут в гордом одиночестве. «Стой!» — обеспокоенно вскрикнул призрак, когда тварь развернулась к нему тылом и, подняв крохотный хвостик, демонстративно фыркнула. «Эй, стой! Ты куда?» «Это мое личное дело», — небрежно отмахнулся я под ворчание зубище. «Но я же признал тебя хозяином!» «А мне начхать!» Я тебе свою жизнь, то и смерть, доверил. Зубище, голос. Аррррр. Разродилась громогласным рыком семеняющая рядом тварь, одновременно оскалив все свои пасти. Но хозяин... Фас благодушно разрешил я и экспериментальный образец под номером ЗБ-1374 с радостным ревом помчался на охоту. При виде несущейся во весь опор твари, радостно вывалившей наружу исходящий слюной язык, Томас взвыл и кинулся на утек, ткнувшись в первый же попавшийся камень и попытавшись скрыться под его надежной защитой. Зубищу это не смутило. Приподнявшись на задние лапы, она выпустила когти и с такой скоростью замолотила ими по стене, что только искры полетели. А когда я заметил, с какой лёгкостью моё новое приобретение справляется с неподатливым камнем, то передумал уходить. И дальше уже следил за происходящим с неослабевающим интересом, наплевав на грохот и потенциальную угрозу обвала. «Умница!» — похвалил я, когда через какое-то время под лапами твари образовалась пустота. Зубище обернулось, показав мне счастливую до соплей морду и светящиеся сумасшедшим азартом глаза. А потом вгрызлась в породу с еще большим энтузиазмом, считанные минуты пробившись в соседний тоннель, в самом конце которого уже исчезало призрачное сияние не на шутку струхнувшего Томаса. Не дожидаясь приказа, она прыгнула в образовавшуюся брешь, и пока я задумчиво изучал проделанную дыру, умчалась в погоню, время от времени взрыкивая и явно давая испуганной добыче фору. Отзови ее! Вдруг жалобно выдохнули у меня за спиной. Отзови, пожалуйста! Я также задумчиво тронул острый осколок торчащей стены. Затем другой, третий. Хозяин, прошу, убери от меня это чудовище. Аин. Прозвучал где-то неподалеку воинственный клич, Вставший на тропу войны зубище. Я все скажу, только пусть она меня не трогает. Возмолился наконец призрак, и только тогда я неторопливо обернулся. Сперва оглядел его плывущий силуэт, убедился, что без подпитки привидение долго не протянет. Подивился, что он после первого удара продержался так долго, и только потом негромко бросил. Говори, а тварь? пугливо оглянулся томас я нехорошо сузил глаза и он спохватившись тут же зачистил ты прав прав я не все сказал я не все сказал про взрыв вернее про его причину я и сам точно не знаю но зато в той лаборатории остался неплохой темный источник из за него то мы тут застряли и из за него нынешний ректор наложил защиту на лаборатории считаешь он мог создать проблемы с пространством предположил я краешком глаза следя за тем как появившаяся в конце тоннеля зубище припала к земле и теперь крадется к висящему спиной призраку не сознавая что круглые формы делают ее больше похожей не на охотящуюся кошку а скорее на туго накачанный воздухом шар зато горящий в ее глазах восторг был настолько искренним что, в общем, у меня не возникло желания предупредить беднягу Томаса о грозящей опасности. Да, он излучает какое-то поле, которое искажает пространственные заклинания, поэтому обычные порталы тут не работают. Нервно вздрогнул призрак и снова обернулся. Зубище, будто почуяв его движение, с достойной восхищения скоростью переметнулось на потолок и затаилось. Он и стационарный это наверняка бы не пропустил, но у тех очень уж устойчивый сигнал. Почему ректор не предупредил нас о том, что открывать сюда портал небезопасно? Те старшекурсники тоже об этом спрашивали. Зябко передернул плечами Томас и, убедившись, что коридор пуст, снова повернулся ко мне. Зубище тут же активизировалось и медленно-медленно поползла по потолку. «Какие, старшекурсники?» – насторожился я, незаметно показав ей кулак, чтобы не вздумала лишать меня важного источника – информации. «Да были тут. В первый раз их видел. И с ними был еще один. Они тащили его силком. Потом запихнули в одну из комнат, наложили обездвиживающие заклятие и ушли». «Куда?» «Обратно. Через портал. Только не через этот. Там, за поворотом». В первом левом тоннеле, ну, где раньше были лаборатории светлых, есть вторая телепортационная арка. Не знаю уж почему, но та, через которую пришел ты, перебрасывает людей только сюда, а та наоборот, только отсюда. Я недоверчиво покрутил головой, спохватившись, что потерял охотящуюся тварюгу, но нигде ее не заметил и недоуменно замер. — То есть выход, о котором ты говорил... «Действительно существует?» «Да, и тот коридор, кстати, защищен и от нас, и от твоей и... новой подруги», — нервно улыбнулся Томас, пугливо покосившись на потолок. «Видимо, потому что источник темный, и дотуда просто не достает. Там частенько адепты появляются». «Неужели?» — растерянно бронил я, прикидывая про себя. «Насколько это возможно?» Может, ректор поэтому и не беспокоился? Посчитал, что в правый тоннель никто не сунется? Дальше у лаборатории защита стоит хорошая, мне не пробиться. Ты эмблемы на мантиях тех адептов рассмотрел? Да, послушно кивнул Томас. Грифоны были белыми, а у того, кого они тащили, черные. А их лица ты видел? Темного нет. У него на голове мешок был надет, а вот двух других рассмотрел. «Хорошо», — медленно кивнул я, окидывая совершенно пустой коридор внимательным взглядом. «Знаешь, у меня вдруг появилось сильное желание взглянуть на этот источник. Показывай дорогу». «А ты коллегу своего не хочешь случаем из плена вызволить?» «Осторожно», — поинтересовался дух. «Мне кажется, это важнее». Я качнул головой. Нет, сперва я должен взглянуть на источник. Откуда ты знаешь, что защита тебя пропустит? Я только улыбнулся, а Томас поспешил покинуть неуютный коридор, в самой темной части которого кровожадно блеснули чьи-то внимательные глаза. Маршруты лаборатории Мэтра Крома я помнил наизусть, несмотря на прошедшие годы и обещанные призраком искажения пространства. Мы прошли четыре одинаковых, на первый взгляд, развилки, свернули два раза направо, один налево, и, протоптав пыли ровную дорожку, добрались-таки до нужной двери. Лаборатория экспериментальной некромантии. С чувством прочитал я древнюю табличку на стене, оглядел массивную металлическую дверь, перекрывающую вход. По достоинству оценил покрывающую ее сеть охранительных заклятий а затем указал Томасу на зияющую в стене рядом с дверью огромную дыру и нейтральным тоном заметил кажется светлые зря старались моя девочка обошла их защиту самым элементарным способом томас с опаской выглянул из за моего плеча и передернулся у этого чудовища похожи когти стальные нет качнул головой я и следуя дыру вот эти кромки выгрызены зубами, и следы совсем свежие. — Почему ты решил, что они свежие? Она давно по подвалам бродит, — удивился призрак, на всякий случай переместившись поближе к стене. — Может, оттуда еще кто-то вырвался? — Сомневаюсь. Иначе вы бы слышали о второй твари. — Когда ты в последний раз видел мою красавицу, свободно разгуливающей по подземелью? э Э-э-э, года три назад. «А после?» «Нет», — на мгновение задумавшись, ответил Томас. «Пять лет назад она появилась, несколько раз охотилась, но в последние годы нас не тревожило». «Значит, дырку, скорее всего, проделала зубище», — заключил я. Причем уже после того, как была поставлена защита. Видимо, бедняжка оголодала и искала пищу, а подходящего материала в лаборатории не оказалось. Возможно, он просто закончился, чем и объясняется отсутствие других тварей. Потом она почему-то вернулась, снова спрятавшись в лаборатории. Вероятно, впала в спячку. За это время подросла. А когда услышала отголоски моей магии, выбралась наружу, по пути расширив старое отверстие, до необходимых размеров. «Хочешь сказать, у нее там логово?» Непроизвольно вздрогнул дух и пугливо огляделся. Я хмыкнул. Нет, у нее там темный источник, который позволяет не так часто отправляться на охоту, как ей бы, может, того хотелось. Сколько ваших зубища съела за эти годы? Одного точно. То есть почти никого, спокойно заключил я. Из чего следует вывод, что моя девочка не глупа, умеет ориентироваться в обстановке и предпочла уснуть, избегая лишних затрат, чем перебить вас всех до одного и окончательно лишиться возможности подкрепиться. Иными словами, она просто растягивала удовольствие? Нет, она разработала для себя стратегию выживания, и, поняв, что уйти от источника не сумеет, сделала все, чтобы сохранить жизнеспособность как можно дольше. Томас Снова вздрогнул. «Умная тварь!» «Она просто обучается», — не согласился я. «Но тогда почему она отсюда не ушла? Почему не попыталась выбраться наружу?» «Может, она и пыталась», — задумчиво откликнулся я. Как раз тогда, когда проснулась и обнаружила, что все вокруг сильно изменилось, а потом наткнулась на перепуганных учителей, была вынуждена от них защищаться, отчего, может, ослабла и приняла решение впасть в спячку. Думаю, ей потребовалось некоторое время, чтобы набраться сил и прогрызть эту стену, когда ректор наложил свою защиту. А когда стало ясно, что единственная доступная для нее пища, которая не кусается никакими заклятиями, это источник... Эм, на ее месте я бы тоже не ушел от дармовой кормушки. Томас поюржился. — Может, ты и прав. Дальше-то что делать будешь? Я хмыкнул и взялся за края дыры. Полезу внутрь, разумеется. Зря, что ли, сюда шел. Призрак открыл был рот, чтобы что-то возразить, но я уже опустился на четвереньки и бесстрашно отправился исследовать заброшенную лабораторию. Лезть было неудобно. Зубище при всех своих положительных качествах все же было несколько меньше меня по размерам. Поэтому пришлось постараться, чтобы протиснуться в выгрозенный ею тоннель и не оставить на острых кромках не только клочья одежды, но и собственный скальп. Хорошо хоть, что я не успел отъесться, иначе застрял бы на выходе и с тоской размышлял о том, какой местной твари повезет наткнуться на нижнюю часть моего туловища, соблазнительно торчащую из стены. Уф! выдохнул я, с трудом выбравшись на свободу. С трансформой было легче. Кажется, пришла пора развивать у этого тела не только силу, но и гибкость. Поднявшись, я отряхнул мантию, с сожалением отметив несколько прорех на коленках. И огляделся. Лаборатория выглядела так, словно по ней пронесся ураган. Столы для занятий были опрокинуты, стулья разбросаны и разломаны. Пол оказался усеян осколками пробирок, колб и реторт, в которых некогда булькали декокты и варились сложные настои. Несколько шкафов оказались разнесены в щепки, да еще и обгорели до неузнаваемости. Учебная доска висела на одной петле и щеголяла глубокими царапинами, похожими на следы огромных когтей. Такие же царапины обнаружились и на потолке, и на стенах, и даже на дверях ведущих в соседние кабинеты. А когда я осторожно заглянул в комнату, где когда-то держали экспериментальных животных, и обнаружил там помимо общего бардака покореженные клетки, то пришел к выводу, что мои догадки о природе, произошедшей здесь катастрофы, весьма близки к истине. Кажется, других образцов в лаборатории действительно не осталось. Зубище сперва кушало то, до чего было проще всего добраться, своих собственных соседей. А уж когда еда кончилась, то от безысходности прогрызла себе дорогу наружу. «Так, а где же источник?» Уловив слабые эманации темные силы, я уверенно двинулся к кабинету преподавателя, поминутно моющаясь от громкого хруста под ногами. Знаком велел просочившемуся внутрь Томасу оставаться на месте, Толкнул небрежно прислоненную косяку дверь, отчего-то с грохотом рухнуло внутрь помещения. А потом зашел сам и... замер на пороге. Тому, что я увидел на месте преподавательского стола, было нелегко подобрать определение. Бесформенное, нагромождение мебели и самых разных предметов, сваленных на первый взгляд в обычную кучу, достигающую потолка, было смутно похоже на логово да да собранное из подручных средств но именно логово некий порядок в том как были собраны эти предметы все таки чувствовался тут были и стулья предусмотрительно лишенные ножек и остатки столов которые кто то сдвинул так чтобы они образовывали настоящую стену щели между ними были старательно заполнены бумагами книгами Какими-то тряпками. Вероятно, чтобы не дуло, а со стороны одной из стен при внимательном рассмотрении нашлось круглое отверстие, из которого тянулся шлейф хорошо знакомой мне силы. Зубища, ласково позвал я, внимательно разглядывая сооружение. Девочка моя, к ноге, бумс. Кто-то с грохотом врезался в железную дверь, видимо, слегка промахнувшись. Затем из первой комнаты послышалось натужное сопение, кряхтение и испуганный вскрик Томаса. Потом что-то свалилось на пол, покатившись прочь с металлическим ляском. Где-то задрожала потревоженная склянка, снова заверещал излишне впечатлительный призрак. Наконец, на пороге возник запыхавшийся буровато-коричневый вихрь. А мгновение спустя к моему бедру крепко прижалась мохнатая зверюга. «Нашла!» «Умница!» С некоторым трудом оцепился от нее я и ткнул пальцем в логово. «Твое?» Зубище внезапно заметалось вокруг горы мусора. Засопело, зафыркало. Юркнуло внутрь через дырку, едва там не застряв. И только после этого удовлетворенно вздохнуло. «Мое!» Я озадаченно крякнул. «Видимо, он внутри», — деревянным голосом предположил подлетевший со спины Томас и выжидательно заглянул через мое плечо. «Жуть какая!» «Ничего не жуть, девочка просто защищалась. Зубище, высунь сюда морду и ответь, где мой источник?» Хр! недоуменно отозвалось из норы, и оттуда послушно выглянула мохнатая морда. Хозяин, твоя игрушка, пояснил я, сообразив, что сложные термины ей незнакомы. Твоя красивая и самая любимая игрушка. Покажи! Изнутри донеслось сосредоточенное сопение, а затем морда высунулась снова, держа в одной из пастей небольшое колечко, совсем простое, без камней и каких-либо украшений, даже не драгоценное, просто металлическое кольцо из довольно редко встречающегося сплава, на внутренней стороне которого виднелись почти стершиеся от времени буквы И, Ш и В. Ах, вот что это за источник. Беспрепятственно забрав кольцо, я со смешком покатал его на ладони и, пополнив его резерв, вернул довольные зверюги обратно. Зря только шли, ничего интересного в нем нет. Хотя теперь понятно почему эта крошка меня не забыла. Кто бы мог подумать, что и через столько лет оно сохранит заряд. Томас растерянно обернулся, когда я махнул рукой и направился к выходу, а зубище из своей норы вопросительно пискнуло. «Твоё!» — не повернув головы, подтвердил я, и она радостно хрюкнула, потом зашебуршилась, видимо, закапывая своё сокровище поглубже, завозилась, завурчала а затем стримглав выскочила наружу и с важным видом посеменила следом. Наткнувшись на ее обожающий взгляд, я на миг задумался, а потом отрицательно качнул головой. — Нет, сегодня ты останешься здесь. — Мрф. Удивленно присела зубище, и ее глаза наполнились искренним непониманием. — Мне негде тебя спрятать. Пояснил я, потрепав колючий затылок. Подземелье для тебя сейчас самое безопасное место. Когда отыщу что-то толковое, вернусь. А пока будь умничкой и не потеряй мое кольцо. Договорились? Тварь тут же воспрянула духом и лизнув мою руку сразу тремя языками. Стремглав умчалась обратно. Возиться с любимой игрушкой. А Томас неожиданно нахмурился. Прости, мне послышалось? Ты сказал, мое кольцо? Да, рассеянно кивнул я, выходя из комнаты. Ты не ошибся. Но как? Когда-то именно я его создал, и моей силой оно было наполнено. Зубищ все эти годы питалась именно оттуда. Поэтому-то и смогла меня узнать. Призрак озадаченно завис в центре комнаты, и пока я проверял остальные помещения, напряженно думал. «Прости еще раз, я не понял», — недоумевающе кашлянул он, когда я убедился, что ценного тут действительно ничего не осталось, и двинулся на выход. «Как твое кольцо попало к твари, которая была заперта тут целую уйму лет?» Выбравшись снаружи, я чихнул и, двинувшись в обратный путь, наставительно заметил. «А вот этого тебе знать не полагается. И, кстати...» Я запрещаю тебе рассказывать об этом, кому бы ты ни было. Томас с кислой физиономией кивнул. Понял. Тогда можно еще вопрос. Почему твое кольцо стало темным источником? И почему тебя слушается древняя нежить, если грифоны на твоей мантии белые? Я резко остановился и внимательно посмотрел на задумчивого призрака. Томас? Да, внезапно насторожился он инстинктивно замерев паодаль и не рискнув ко мне приближаться. «Много думать бывает очень вредно для здоровья», — ровным голосом сообщил я. «Даже для призраков. Кроме того, хочу напомнить, твой источник до сих пор принадлежит мне. Вместе с душами тех, кто волею случая оказался к нему привязан». «Более того, я усилил его так, что переход в потустороннее в ближайшее время вам не грозит. Но если вы испортите мои планы, или вдруг станете надоедать, я очень быстро от вас избавлюсь. Вот так?» Услышав тихий щелчок пальцев, Томас поблек. «Да, я почувствовал сразу. Пусть твой дар каким-то образом скрыт от нас, но сила источника окрашена в те же тона, что и твоя аура». Это невозможно подделать. Я знаю, сухо согласился я. Но больше этого никто понять не должен. Моя мысль ясна? Да, хозяин. Хорошо. В таком случае возвращаемся в основной коридор и идем выяснять, что это за темный, которого приволокли старшекурсники. Ты при этом держишь рот на замке и по-прежнему охраняешь лаборатории от посторонних. Томас вздохнул. «Как прикажешь, хозяин?» «Хотя знаешь что?» «Неожиданно пришла мне в голову новая идея». «Пожалуй, я позволю тебе покинуть подземелье». «Что?» «Да», — кивнул я с удовлетворением, заметив на физиономии духа неподдельное изумление. «Пусть за лаборатории присматривают твои приятели, а для тебя найдется другая работа». «Какая?» Мне нужна подробная карта подземелья. Такого, каким оно стало сейчас. Со всеми коридорами, новыми ответвлениями, переходами и тупиками. Томас настороженно на меня покосился. Почему ты решил, что я смогу это сделать? А кто еще? Ты тут наверняка все углы облазил, все знаешь, все выяснил. К тому же призраку гораздо легче перемещаться между перекрытиями и в толще камня. А значит, ты сделаешь эту работу гораздо быстрее, чем кто-либо другой. Тебя интересует что-то конкретное? Осторожно, — уточнил он. Я загадочно улыбнулся. Да, я хочу знать, можно ли отсюда попасть в подвалы, черные башни напрямую. Справишься? Томас ненадолго задумался, а потом решительно кивнул.